Голова 22. -я. Хозяин опустил роль ставни, и они, войдя в соседний подъезд, вдвоем поднялись в квартирку над магазином. Едва переступив порог, Джербер огляделся. Одного взгляда хватило, чтобы понять, Пьетро Дзенуси живет один. Нелегко было догадаться, есть ли у него где-то еще жена или дети жил ли он здесь всегда или обосновался после семейной размолвки. И уж, конечно, жербер не стал бы спрашивать. Односпальная кровать, аккуратно, без единой складки застеленная. Спартанская кухонька и маленькая ванная, без окна. Старое кресло стояло перед телевизором, точно напротив экрана. Компьютер на металлическом столе. Наверху Полка с рядом пронумерованных папок с документами. Джербер повернул голову и замер. Перед ним предстала стена, полностью покрытая вырезками из газет, расположенными вокруг карты мыса Арджантарио. В карте были прикреплены флажки, по-видимому обозначающие места, где производились поиски дзену. «Хочешь кофе?» — спросил приятель. «Да, спасибо», — проговорил Джербер, глаз не сводя с тщательно выполненной работы. В углу он заметил пару заляпанных грязи тяжелых ботинок и палку. Только это и нарушало порядок, царивший в доме. «В расследовании, проводившемся летом 97-го, было немало изъянов!» — крикнул Пьетро Дзануси из кухоньки начать с того, что полицию вызвали, только через три часа после исчезновения Дзена. Не глупо ли, а? В самом деле нелепо, подумал Джербер. Я хорошо помню, мы, дети, сразу увидели, что Дзена пропал. Но взрослые вначале были уверены, он просто не хочет выходить из укрытия, чтобы победить в игре. Через пару часов начали что-то подозревать, ну и тогда они сразу набрали этот... Благословенный номер 113. Невероятно. Джербер до сих пор помнил нереальную сцену того воскресенья, когда их пробудили от послеполуденного сна. Взрослые со всей округи бродили повсюду в купальных костюмах и шлепанцах и звали Дзено на разные голоса, без особого пыла. Кто знает, по какой непонятной причине они вели себя так. Были уверены, что все завершится благополучно, в самом скором времени. Может быть, потому что дети уже терялись среди полей или на пляже, но всегда находились. Или потому что в районе, застроенном виллами, все друг друга знали. Ничего плохого никогда не случалось с детьми. Или люди просто были на отдыхе. «Даже папа с мамой не понимали, что пора поднимать тревогу», — говорил Пьетро Дзанусе, ложечкой насыпая молотый кофе в фильтр кофеварки. «Были какие-то заторможенные, в то время как я недоумевал, почему они так себя ведут, и сам был до смерти перепуган». В подобных случаях разум либо поддается панике, либо отказывается признавать саму возможность несчастья. Как психолог, Джербер часто имел дело с родителями, без всяких причин, не желавшими признавать поставленный их детям диагноз. То, что к помощи сил правопорядка обратились с запозданием, возможно, дорого стоило малышу потеголу. «Я помню, что твой отец беспокоился больше всех», — заявил приятель, зажигая газовую плитку и ставя кофеварку на огонь. Действительно, сеньор Б. раньше других понял, что положение серьезное. Он пытался поделиться своими опасениями, но его никто не слушал. Поставив кофе, Пьетер Дзануси вернулся в комнату и снял с полки одну из папок. «Кстати, об автоответчике проговорил он. Вот сообщение за многие годы». Внутри сшивателя синего пластика помещался десяток аудиокассет в идеальном порядке. Разумеется, я сохранил только самые значимые звонки, предупредил Дзануси. Идея распечатать листовку с фотографией Дзена и номером телефона пришла в голову папе. Он хотел чувствовать себя полезным, может быть, чтобы искупить первоначальное бездействие. В первые недели каждый день поступали сотни сообщений. Мы передавали их полиции, но проверить все было невозможно. Много звонков от мифоманов или от тех, кто просто хотел подшутить. У Джербера в голове не укладывалось, как можно забавляться исчезновением пятилетнего ребенка. Имея в виду, что тогда сообщения о том, что где-то видели мальчика в футболке Фиорентины с номером 9, сыпались дождем, как же иначе? «При такой-то популярности Батистуты», — подумал Джербер, вспоминая, что именно тогда аргентинский нападающий стал легендой. Полиция выезжала на место, и по большей части оказывалось, что очередной ребенок не соответствует описанию Дзена. Часто даже и возраст не тот. «Порой, наверное, с вас деньги», — предположил психолог. «Охотники за вознаграждением», — утверждавшие, будто что-то видели или знают о чем-то и желают продать информацию, чего только они не выдумывали, чтобы вымогать из нас деньги. Некоторые ради правдоподобия посылали эти проклятые футболки. Нам пришло по почте штук пятьдесят. Пьетро Зануся помрачнел. «Иногда папа платил», — признался он. «И с ней ясно уж, что речь шла о чистом надувательстве. Но это было сильнее его». Он не мог сидеть, сложа руки. И потом, заплатив выкуп, покупаешь маленькую надежду, пусть ложную, или немного покоя, краткую передышку посреди мучительной тревоги, которая никогда не оставляла его. Драму этого отца Джербер мог пережить только в воображении». Оба родителя Дзена умерли до срока. Полагаю, что многие звонили на автоответчик, а потом вешали трубку, ничего не сказав. Выпалил он, держа в памяти очкастого сеньора в телефонной кабинке. «Странно, что ты об этом заговорил», — изумился Пьетро Дзануси. Он показал на полочку со стационарным телефоном, бело-голубым, с клавишами, какие часто встречались в квартирах девяностых годов. Телефон был подключен к автоответчику старой модели. В аппарат до сих пор была вставлена маленькая аудиокассета. Психологу стало любопытно, что именно даст ему прослушать приятель. Но тот медлил. «На протяжении лет накопилось немало версий того, что случилось с моим братом», продолжал Пьетро Дзаноси. «В начале газеты продвигали истории о монстре, И убедили всех. Полиция пошла по этому следу, просто чтобы не раздражать общественное мнение. Хотя со временем появились другие версии. Не столь привлекательные для СМИ, но вполне вероятные. Например, Дзена мог упасть в море, поскользнуться где-нибудь на склоне. И разбиться о скалы. Или... Погибнуть, заблудившись в лесах аргентарио где его труп сожрали кабаны. Взгляд Джербера снова устремился в тот угол, где стояли заляпанные грязью башмаки и палка. «Он продолжает искать брата», — подумал психолог про себя. Вообразил, как в свободные дни Пьетро Дзануси бродит по дебрям в одиночку. «Надеясь найти...» обрывок ткани, шлепанец или в самом кошмарном случае человеческие останки. Все версии, изложенные приятелем, предполагали смерть. И это было естественно. И все-таки, после стольких лет, самая приемлемая версия, мне кажется, похищение «Почему?» — спросил психолог. Ему не терпелось узнать, причину такой уверенности у меня нет никаких доказательств подтверждающих мои слова сразу предупредил его зануся просто ощущение которое с годами только усиливается заключил он глядя на магнитофон в тот день кто то забрал дзена психолог вспомнил сеньора с волдырями на руках и его сообщницу, покрытую татуировками. Но вряд ли Пьетро Дзануси имел в виду этих двух проходимцев. Что он знал или думал, что знает? «Кто-то что-то сделал с моим братом. Что-то очень плохое», — продолжал тот. «Потому что Дзена умер. В этом я тоже уверен». Джервер подумал о сеньоре в очках. «Я уверен, что виновник все еще на свободе. Где-то там», — заявил старый приятель. Психолог отметил, что стоило Пьетру Дзанусе заговорить об этом воображаемом человеке. Как речь его замедлялась, и взгляд тускнел. Двадцать пять лет он уживается со своей ужасной тайной. Продолжает жить дальше, как ни в чем не бывало. Но я уверен, что время от времени его одолевает любопытство. Не изменилось ли что-нибудь? Нет ли каких-нибудь новостей? И тогда он подходит ко мне. Наблюдает за мной. Да, он тайком за мной следит. Петр Зануси перевел взгляд на Джербера, и тот вдруг понял, что к нему это относится тоже. Ведь и он сегодня наблюдал за старым приятелем через витрину. Может, в один прекрасный день он отважится предстать передо мной. Психолог не знал, что отвечать. Зануси расхохотался. «Нет, я не тебя имею в виду». «Ты был слишком мал, и потом у тебя есть алиби. Нога в гипсе!» На какой-то миг Джербер испугался, что под подозрением именно он. С другой стороны, он не мог поклясться, что бывший товарищ по играм полностью в своем уме. Он с облегчением вздохнул и снова устремил взгляд на кассету, вставленную в автоответчик. «Если наличие похитителя всего лишь твое ощущение, что такое я должен услышать?» Приятель заглянул ему в глаза. «Я называю его молчаном. Но сеньор в очках по-прежнему со мной не разговаривает, ничего не говорит мне, совсем ничего». У Джербера мурашки побежали по коже. Когда Дзенуся уже собирался нажать на клавишу, чтобы прослушать запись, в кофеварке, поставленной на огонь, забулькало. Приятель повернулся к кухоньке. «Погоди-ка, кофе готов», — объявил он и удалился без дальнейших объяснений.